Глава двадцать четвертая. Ледяное дерево. Да вы с ума сошли, Кинья! Шепотом ругала меня Ерина, когда мы тайком следили за Кину Намгинтой. Вы всерьез собираетесь проникнуть в крыло Ковена северных магов? Моя служанка обычно покорная и услужливая. Сегодня прямо с утра была явно не в духе. Не в духе одобрять мои начинания. И это мягко сказано. Что с вами сегодня, барышня? Ворчала она шепотом. Что это вам в голову влетело? Проникнуть в крыло Ковина? Тут она понизила голос буквально до шипения. Каким ветром вам эту мысль в голову то надула, Кинья? К северным магам, в самое сердце их логова. Кинунгин так как раз подошел к небольшой арочной дверце между двух колон. Дверка была низенькая, явно что-то вроде служебного входа, неофициального, то есть для своих. Такие дверки обычно где-нибудь прячутся, неприметные, в отдаленном месте. где никто не ходит. Их и не запирают часто. На то и был расчёт. Но проблема была не в том, чтобы найти такой вход в крыло Ковина. Главные проблемы могут быть впереди, как раз за этой дверкой, непосредственно на территории Ковина северных магов. Куда я и собиралась проникнуть. И именно это возмущало до глубины души Ирину. Ну ты скажешь логово, осудила я служанку. Северные маги они же не звери какие, а люди. Да что вы, кинь! Я всем известно, что северные маги страшнее, а хоть бы лютых волков. Еще на тон ниже зашептала Ерина. Али забыли вы, что с батюшкой вашим грозили сделать, ежели вы к царю аквила и поехать откажетесь? Я поморгала, признаться забыла. Отца Таисы поразила бы смерть неминуемая на месте, если бы он нарушил договор с северными магами, то есть если бы я не прибыла на отбор невест. Пожалуй, мне стоило бы серьезнее отнестись к опасениям Ерины. Если кто-то из северных магов застанет меня за проникновением на их территорию, а вот кто их знает, что они со мной сделают. Учитывая договор с батюшкой Таисы, учитывая, как они использовали химер, их методы внушают опасения и впрямь. Но мне надо, в любом случае надо. Сердце царя за воевать, чтобы в теле этом остаться. Ибо Ксунан явно той же породы, что и северные маги, те же безжалостные методы у него. Сразу видно, что Ксунан не зря считается у северных магов покровителем. Неспроста. Возможно, безимённая девица, сопровождающая Таису из Рагуда, и могла бы завоевать царя без каких-то дополнительных мер. Он, как я заметила ночью в его спальне, не возражал быть завоёванным или наоборот, завоёвывать. Но нет. Завоевать царя должна Таиса, и именно она снять с него заклятие и стать его женой. И первый шаг в этом деле угодить ему с подарком. сделать всё, чтобы безразличным он остаться не смог, тронуть холодное сердце этого мужчины. Я вспомнила ночной разговор с царём. "Хотите, чтобы я помог вашей госпоже найти подарок, который меня порадует?" спросил царь, затаив улыбку в уголках рта. "Что ж, слушайте. Магия холода имеет один побочный эффект. Любой северный маг, пользуясь этой магией, часто испытывает холод в сердце". Я невольно скользнула взглядом по обнажённому торсу царя. "Мол не похоже, чтобы вам было холодно, государь. Вы для этого слишком не одеты?" Царь заметил мой взгляд, улыбнулся, выглядел при этом довольным. "Мёрзнет не тело, пояснил он. Холод ощущается внутри, как будто в груди живёт холодное сердце. К тому же, это ощущение появляется лишь время от времени, а когда появляется, внутри как будто наступает зима. Не ощущается радость" Ко всему, что тебя окружает, относишься холодно и равнодушно. Да, северные маги привыкли к этому, и для многих в ощущении холодного сердца нет ничего особенного. В конце концов, это разумная плата за владение магией холода. Всё имеет свою плату. Это закономерно, но всё же. Это довольно неприятное ощущение. В такие моменты хочется согреть собственное сердце, но для северных магов это невозможно. Ох, государь, совершенно искренне посочувствовала я. Мне и не в домек было, что у вашей магии есть такая печальная особенность. Так вот почему иногда он казался мне таким холодным, словно замороженный изнутри. От него даже веяло морозцем порой. Таким леденым мог быть его взгляд и голос. А сейчас, присматриваясь к царю, заинтересовалась я. Сейчас ведь вашему сердцу не холодно? В это мгновение я смотрела на государя и чувствовала, что от него исходит тепло, душевное тепло. Оно было в улыбке и в интонации, с которой он говорил со мной. А ещё совсем недавно царь вообще казался довольно горячим. Сейчас нет. Качнул головой царь, глядя на меня чуть более пристально, чем это было прилично. И он по-прежнему, пусть и сдержанно, но улыбался. Обычно северные маги испытывают ощущение холодного сердца после того, как пользовались магией холода. И неужели нет ни одного способа согреть ваше сердце? Спросила я то ли из сочувствия, то ли потому что, откровенно говоря, такой, каким я видела его сейчас, царь нравился мне намного больше, чем тот холодный правитель, каким я увидела его при нашей первой встрече. Есть, царь улыбнулся чуть шире, и тут я поняла, что именно к этому он и подводил. В чертогах Ковена северных магов в одной из башен растет леденное дерево, а на нем растут особенные плоды, огненные. Это волшебное пламя, которое способно согреть лёд, но не растопить его. «О, -о, О, обрадовалась я. Значит, у северных магов есть способ отогревать сердца от магии холода. Царь дёрнул бровями. Способ-то есть, вот только воспользоваться им не может ни один северный маг. Почему? удивилась я. Чтобы свойства огненного плода подействовали, их нужно пробудить. Сделать это под силу только человеку, который, срывая плод, вложит в него тепло своего человеческого сердца. Соответственно ни одному северному магу это не подвластно. В наших сердцах живёт магия холода. Но кто-то другой ведь может, спросила я, продолжая смотреть на меня царь сказал. Кто-то другой может. Вот только чтобы огненный плод согрел моё сердце, в человеческом сердце должно быть немного тепла, предназначенного именно для меня. Я задумалась. То есть царю улыбнулся, и мне показалось немного злорадно, как будто только что выиграл в каком-то споре. Вы спросили, какой подарок я бы хотел, кинге. Я только что ответил: "Не откажусь от огненного плода, способного согреть моё сердце, которое время от времени становится ледяным из-за магии холода". Можете подсказать своей госпоже, какой подарок я бы хотел? Вы ведь ради неё сюда пришли, верно? Он улыбнулся ещё шире. Улыбка стала чуть более довольной. Если у вашей госпожи есть тёплые чувства ко мне, то у неё есть шансы меня порадовать. Глядя на царя, который был сейчас крайне доволен собой, я едва сдержала улыбку. Похоже, он уверен, что у Кинитаисы из Рагуды нет никаких чувств к нему. Да и откуда бы взяться чувствам? Если государя Квелаи всегда так неприветлив и даже груб со своими невестами. Ну, погоди, мысленно сказала я ему. Невеста, в которой ты видишь только уродливую кикимору, тебя ещё удивит. Ты только подожди. Значит, моя госпожа просто должна принести вам этот огненный плод? Уточнила я. Он кивнул. И не только принести. Она непременно должна сорвать его собственными руками и вручить мне из своих рук. Я заинтересовалась. Так где, где, вы говорите, государь, находится дерево с этими огненными плодами, которые могут согреть лёд, но не растопить его? Царь улыбнулся. В дворцовых чертогах Ковина северных магов Кинья, вернувшись из воспоминания в реальность, Я заметила, как Кинунгин исчез в помещении за низенькой арочной дверью, и задумалась. Это хороший шанс сделать так, чтобы царь выделил Таису среди остальных своих невест. Упустить такой шанс будет большой ошибкой. И с этой мыслью, оставив позади Ерину, от которой в спину мне неслись охи, ахи и взывания к моему благоразумию, пожалели бы вы, папеньку, барышня, что ж творить это? Я метнулась к этой дверке, твердо собираясь проникнуть на территорию таинственного ковена северных магов. Осторожно открыв дверку, я просунула голову в дверной проем и огляделась. Вроде никого живого и мертвого тоже. В смысле вообще ни души вокруг. Даже кину на Гинта, который только недавно зашел, не видать в поле зрения. Переступив порог, дверь я за собой закрыла и еще раз огляделась. Надо же понять, что вокруг и куда я вообще попала. Я очутилась в просторном холле. Ледяные террасы и галереи второго этажа были изрезаны аркадами. Справа и слева от меня поднимались вверх сгибом широкие лестницы, ведущие на второй этаж, где за каждой аркадой виднелись тёмные углубления ходов. Мне это не понравилось. Здесь я стояла как на ладони. Меня увидят из любого тёмного прохода, а я не увижу никого. Из ледяного холла в разные стороны убегали тёмные коридоры. Я насчитала шесть. Так как я понятия не имела, где здесь искать дерево с огненными плодами, то решила полагаться на свою интуицию. Ну а что делать? Если больше не на что полагаться, только на интуицию и остаётся. За неимением вариантов эта непостоянный дама, которая иногда подскажет, иногда соврёт, можно было всецело довериться. Я миновала первый коридор, миновала второй, сама не зная почему мне совершенно не захотелось туда свернуть и юркнула в третий. Сразу юркнула, даже не колебалась. Некак интуиция и повела. Коридор оказался коротким и привёл к ещё одному арочному проходу. За которой меня снова ждала очередная изогнутая лестница с ледяными ступенями. Привела она меня в довольно тёмный зал с высоким потолком. Маленькие окна высоко как раз под потолком и есть, поэтому, видимо, здесь и было так сумрачно. Свет просто не доставал. Здесь тоже было несколько арочных проёмов, которые вели в другие помещения. Я оценила ещё раз высоту потолка. Очень высокий, очень. Похоже, я в какой-то башне, а башня Башня очень хорошее место для того, чтобы устроить тут садик и выращивать деревья, даже ледяные. Двинувшись вдоль стены, я осторожно заглядывала в глубь арок. В одном проёме увидела смутные очертания амфитеатра. От небольшой круглой площадки вверх уступами поднимались ряды для сидения. Похоже, здесь проходили какие-то обсуждения. Во втором проёме не было видно ни зги, чернота сплошная. Зато оттуда доносились какие-то странные звуки. то клокот, то шипение. Отпрянув от этой арки, я решила побыстрее от нее убраться. Кажется, там что-то живое. Лучше держаться подальше. Заглянув в третью арку, я не сразу поняла, что вижу. Обычное помещение изо льда, как и все остальные в этом дворце. Вот только зала это была не сплошь ледяной. Каменные стены, казалось, были из пещеры выпуклым ледяным узором, как будто исчерчено неровными линиями. Не знаю, что это, но на то, что я ещё не похожа. Подумала я и дала задний ход, уже собираясь идти дальше, как вдруг: "Эй там, кто ты? Что делаешь в палатах Кобина?" Вскинув глаза, я увидела на галерее человека, судя по одежде и длинным белым волосам, Мак. Влипла, поняла я, но вместо того, чтобы бежать, не могла пошевелиться, застигнутая врасплох. А вот Мак побежал, рванулся с места и устремился вдоль галереи к лестнице вниз. В этот момент я наконец вышла из ступора. "Тая, да, чего стоишь? Спасайся!" Однако не успела я подумать, в какую сторону мне спасаться, как вдруг чьи-то ладони легли мне на спину и силой толкнули вперёд, прямо в тот самый арочный проход, рядом с которым я стояла. А в спину ударил резкий шёпот: "Прячьтесь к инге и сидите тихо, будто померли. Я всё улажу". Я влетела в помещение, сидящее в мешке картошки. Зацепилась ногой за порог, замахала руками, как мельничными лопастями, чтобы удержать равновесие. не удержала и плюхнулась на четвереньке. Неуже стою на четвереньках, обалдела. Ирина, это что было, моя служанка? Стойте, снова раздался голос мага, и в этот раз я уже определила. Молодово. Стою, я стою, кинул маг, проблеял виновато голосок, который я не сразу распознала. Как велели, так и стою, господин. Так и Ирина, вот актриса, а? Мне в спину дикой кошки шипела, а перед молоденьким магом ягнёнком блеет. Уткнувшись взглядом в пол, я опомнилась и быстро отползла с прохода, спрятавшись, чтобы Мак меня не увидел, и приникла к стене, едва дыша. "Что вы здесь делаете, Кин?" со всей строгостью потребовал ответа от Ирины Мак, подойдя. "О, дошло до меня. Так вот, что сделала Ирина. Пока Мак отвлёкся, сбегая по лестнице вниз, она толкнула меня в арку, а сама выходя, заняла моё место". Мак, даже молодой, даже с прекрасным зрением, скорее всего, разглядел только то, что внизу стоит женщина. Никаких особенных примет он сразу заметить не мог. Слишком уж высоко находится галерея, и слишком темно здесь внизу. Пожалуй, даже цвет платья вряд ли разглядел. Айда Ерина, Айда. Нет, словами великого поэта не будем. Ерина, хоть и хитра, хоть и полна сюрпризов, но женщина все-таки. Но однако же выходит, она сразу последовала за мной, как только я ушла, и шла за мной все это время. Только благодаря этому сейчас могла прийти на помощь. Непростая, и у меня служанка, в которой раз убеждаюсь. Непростая. Ах, Кинунмак, смущаясь вполне натурально, даже притворства не слышно, отвечала Ирина. Неловко мне говорить. Отвечайте, ещё строже потребовал Мак. Я услышала, как моя служанка вздохнула, протяжно и обречённо. Стыдно, но пусть, с упрёком и страданием в голосе произнесла Ирина. Вы видите ли, Кинунмак, я тут шла, шла себе, гуляла по дворцу, И увидела Кинунна Гинту и пошла за ним. Увидела, как он в дверку низенькую зашёл. Так здесь и очутилась, а Кинунна Гинту потеряла из виду. Зачем вы пошли за Кинунном Гинтой? спросил Мак. Так побеседовать с ним хотела. О чём вам понадобилось беседовать с министром Смотрин? Так, о личном, Кинун Мак. О личном? не понял молодой Мак. Что значит о личном? Так кто и значит Кинун? Личное оно, ну, вы знаете, личное. Ерина многозначительно прочистила горло, и я прямо видела, как она потупила взор, тоже многозначительно. О, после некоторой паузы наконец изрёк молодой Мак. Видимо, дошло. То есть вы хотите сказать, начал было он, но тут раздался голос. Что здесь происходит? Кто эта женщина? Кинунгинта собственной персоной. Как, кстати. Видимо, моя Ирина считала так же, потому что отбросила блеяние ягнёнка и включила мурчание кошки. Кинун Гинта, протянула она, как промурлыкала. Ах, кажется, меня из-за вас возьмут под стражу, а я ведь не замышляла никакого зла. Только с вами повидаться хотела. Помолчала, потом добавила со вздохом: соскучилась. Я даже не знала, то ли смеяться, то ли восхищаться. Но зато теперь я поняла, как Ерина так скоро охмурила Гинту. Флирт высшего уровня. Я таким не владею, недано. Притворись глупышкой, но милой глупышкой. которая совершенно потеряла голову от мужчины. И этот мужчина, особенно, если женским вниманием он не избалован, растает вмиг, э-э, э-э, растерялся Кинунгинта. Кинуш, тоже вы прямо в чертоги Ковина зашли. Нельзя же так, милая, и уже молодому магу. Что это вы Кину напугали? Вам воспитания не хватает? Не знаете, как с женщинами себя вести? Ну, Кинунгинта Опешил молодой Мак, пытаясь возразить, однако ему не позволили. "Вступайте, что стоите? Хотите, чтобы старший помог вам найти дорогу к вашему охранному посту?" "Нет, нет, кинул", быстро воскликнул молодой Мак. "Прошу прощения, я виноват". Послышались удаляющиеся шаги и затихли где-то на лестнице. "Ох, милая Ирина, ну вы тоже изволили учудить". Пожурил мою служанку министр Смотрин, но не сильно строго пожурил, ласково, можно сказать. "Неужто не видели, что зашли на территорию Ковина?" Какая вы правороссийная. Так ведь я только о вас думала, Кинунгинта, проmurлыкала Ирина. Так с вами повидаться хотела, что ничего вокруг и не замечала. Какое-то время я слушала, как эти двое ورковали, но постепенно их голоса удалялись, и я перестала их слышать. Выдохнула, обнаружила, что всё ещё стою на корточках и поднялась. А когда подняла глаза и обозрела взглядом помещение, в котором оказалась, охнула. то, что при первом взгляде я приняла за ледяной узор, при ближайшем рассмотрении оказалось похоже на толстые разросшиеся по стене ветви из льда. Все они до единой сползали по стенам и тянулись по полу к центру помещения. Полукруглые залы с очень высоким потолком, а там уходили в широкие углубления в полу. Самые толстые ветви были голыми, а вот на от ветвлениях потонше вились красиво переплетаясь ледяные отростки с листочками. Передо мной было дерево Не так я себе его представляла, но ледяное дерево, которое оплело собой весь этот зал. А хорошо, меня Ирина толкнула, подумала я. Куда мне и надо было, а я мимо пройти собиралась. Надо же, Ирина определённо приносит мне удачу. Итак, если это то самое дерево, то где-то здесь должны быть огненные плоды, решила я и пошла вперёд. Ледяные ветки как будто срастались с каменным полом. В центре из углубления, куда уходили ветви, или наоборот, поднимались оттуда Лед растекался лужей, торчал вверх острыми осколками и крошился мелко по кайме. Вверху, где ветви под потолком истончались, они словно перетекали в сплошное леденное полотно, которое затягивало собой и окна, и весь потолок. Я все смотрела и смотрела и никак не находила взглядом ничего похожего на огненные плоды. Огненные это вообще как? Похожие на огонь, оранжевого или красного цвета? Или это огонь не есть? Как понять то огненные? Вдруг краем глаза я уловила какую-то вспышку. Резко повернула голову. Смотрелась, всматривалась, ничего не обнаружила, однако пошла в ту сторону по наитию. Всё-таки я что-то там видела, прозвучала в голове прямая мысль. На ходу я косила глазами вправо-влево, взгляд скользил по ледяным ветвям, оплетающим собой всё вокруг. В какой-то момент я заметила, что помимо ивняков, вьющихся себеточек с листочками, Настоящий скульптурный шедевр изо льда, будто высеченный рукой гениального творца. На толстых ветвях в некоторых местах просло нечто похожее на бутоны, размером со сложенную чашечкой ладони, ледяные бутоны. Я остановилась, не понимая, что ищу, и продолжая скользить и скользить взглядом вокруг. Мой взгляд остановился на одном из бутонов ровно в тот момент, когда внутри льда коротко вспыхнул алый огонёк, вспыхнул и потух тотчас. Нахмурившись, я подошла ближе, совсем близко подошла вглядываясь пристально-пристально. Тут в глазах мне ударило алым сиянием. Я даже отпрянула. Но огонёк внутри ледяного бутона тотчас затух. Это он, он ведь огненный плод, чем-то похоже на плоды коробочки каштана, только без иголок. Если суть та же, то вот этот верхний слой льда бутон. Мне нужно снять, чтобы достать то, что внутри, собственно, плод. И как это сделать? Бутон изо льда, его ножка отрастающая от ветки из льда. Разбить лёд чем-то тяжёлым? А как ещё? Мне надо достать плод, а руками этот ледяной бутон с ветки не сниму даже. Чтобы свойства огненного плода подействовали, их нужно пробудить. Сделать это под силу только человеку, который, срывая плод, вложит в него тепло своего человеческого сердца, прозвучал в моём сознании голос царя. Нет, похоже, разбивать нельзя, решила я. Это дерево и его плоды обладали магией. Соответственно, если я сделаю что-то не по законам магии, то всё могу испортить. Чтобы огненный плод согрел моё сердце, в человеческом сердце должно быть немного тепла, предназначенного именно для меня, сорвать плод, вложив в него тепло своего человеческого сердца. И это тепло должно быть предназначено для царя. Я сделала глубокий вдох, медленно подошла к плоду в ледяном бутоне и, исполненная решимости, подняла руки, обхватив бутон ладонями. А потом закрыла глаза. Вспомнила прекрасное лицо государя Аквелаи. Сначала гневное и холодное, каким я увидела его впервые, потом темно-то желание в его глазах, когда он касался меня, когда тянулся ко мне весь телом, и под конец лукавую улыбку в уголках его губ и теплоту в его глазах, в глазах, которые смотрели только на меня. Мне тоже хотелось подарить ему тепло. Хотелось видеть, как глядя на меня, он улыбается. Не хотелось, чтобы смотрел холодно и враждебно. От одной мысли, что он снова будет смотреть на меня враждебно, у меня в груди сжался комок. Раздался лёгкий хруст. Я вздрогнула и широко распахнула глаза, а потом ахнула. Ледяная ножка бутона отломилась сама. Я даже не шевелилась, просто держала бутон в ладонях. И вот плод в ледяной одежке у меня в руках. Но сюрпризы на этом не закончились. Стоило мне только приблизить бутон к себе, как он вдруг начал распускаться. Плёнт раскрывался, вверх торчали острия лепестков. А внутри разгорался маленький огонёк, пока из крохотной бусинки не превратился в крупную ягоду. Вот только огненную ягоду, которая не постижимым образом удерживала некое подобие формы, смогла. У меня аж дух захватило, но я смогла добыть огненный плод в подарок царю.